Глава 93 Вставший на пороге погребальной камеры молодой святец с умилением смотрел на жалкие попытки его жертв спастись и оказать сопротивление. Отсюда он мог отчетливо видеть, как Маргарита Романова в ужасе ощупывала стену. Из этого храма лишь один выход. Хотя нет, есть и второй, по которому сюда пришел он сам, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ацетита не укрылась, как щелкнул затвор пистолета федерала. Теперь они полностью в его власти. Ничто не мешает ему просто взять и пристрелить своих жертв. Но ведь это было бы слишком банально, неинтересно. Да и вовсе не такими были инструкции жреца. Хозяин хотел от своего сына совершенно иного. Бросив взгляд в ближайший угол, Сетит разглядел одинокую вместительную масляную лампу на высокой подставке в виде металлической треноги. Одно из многих новшеств, привнесенных в убранство древнего храма его хранителями. Культист достал из кармана зажигалку, щелкнул ею и поднес крохотный огонек к фитилю, утопавшему в ворване, жидком животном жире. Погребальная камера озарилась призрачным желтоватым светом. Пока Сытит зажигал вторую лампу, он не сводил глаз с двух загнанных зверей. Романова и Реховский следили за каждым его движением, пытаясь предугадать намерения культиста. А он поступит с ними красиво, даже эффектно. «Только достойным позволено пройти дальше», сказал он, чувствуя себя проповедником в церкви. И очевидно, что вы не из их числа». Легким движением он толкнул массивную лампу, а затем сделал то же самое со второй. Масло разлилось по поверхности воды, повинуясь всем законам физики. Менее плотная субстанция всегда остаются сверху. Зажженный фитиль дал искру, и на расползавшейся по комнате лужи проросли языки пламени. Огненная стена стремительно поглощала все свободное пространство пола, вынуждая непрошенных гостей тесниться к саркофагу на островке посреди зала. «Вы провалили испытание. Наверху послышались вопли и топот нескольких пар ног. В интервалах между частными громкими шагами и возгласами можно было расслышать отдаленные, призрачные завывание сирен. Наверняка к обелиску, из-под которого клубами валил черный дым, стянули полицейских и пожарных. Сетит недовольно обернулся и вздохнул. Перезарядил пистолет и бросил взгляд на дело своих трудов. Федерал и девушка пропали из виду, но это его ничуть не обеспокоило. Он знал, что из погребальной камеры им некуда было деться, кроме как отправиться на суд Осириса. Раздраженно выдохнув, Культис широкими шагами направился к выходу из подземного храма Богара. Нужно еще немного поработать. Этим залом только предстоит обогреться кровью.